Новое занятие по клинковому бою. Здесь мы с наставником отрабатываем технику колющих режущих ударов. Манекены стойко сносили мои попытки их убить. Широкий взмах и грудь цели разрезает красный расчерк, но чучело не исчезло, а осталось стоять. На экране вверху, где отражалась сила удара, отметка не достигла и желтой черты. Это недостаточно. Новый удар еще и еще. Предыдущий урок я закончил, не сумев победить двенадцатого противника, когда факел прогорел до половины. Оставшееся время решил потратить на занятия по ножевому бою. В отличие от стрельбы, это выходило у меня намного хуже. Но ничего, не так долго ей занимаюсь, а упорством мне не занимать. Атаки в грудь сменились ударами по всему телу. На манекене возникают на пару секунд красные круги, по которым я должен попасть кинжалом. Пока не вернул свой меч, я решил тренироваться с ним. Для меня это было делом принципа. И единственного, чего сейчас я боялся, что игроки из других кланов самостоятельно зачистят крысиное гнездо, забрав мое оружие себе. Но, внимательно изучив карту, я заметил, что русские игроки не слишком уже сердствуют с зачисткой вредоносных локаций. За все две недели, что я вел наблюдение, во всей трехсоткилометровой сфере не исчезло ни одной а наоборот появились две новые, так что я не терял надежды вернуть свой меч. В уголке глаза замерцал сигнал, предупреждающий о разрядке батареи. Завершив удар и устало выдохнув, я активировал кнопку выхода. На сегодня все. Головокружение, легкий туман перед глазами, и будильник, набирая мощь, трезвонит, что время полседьмого утра. Умывание, завтрак под болтовню телевизора на кухне. И наступает время бежать. Мама еще только встала и пытается проснуться. Ее утренний кофе, приготовленный мной, уже стоит на столе вместе с парой бутербродов. Чмокнув ее щеку, я быстро одеваюсь. Все, пора идти. Теперь утренний забег, еще многое нужно успеть. Вместо привычного маршрута приходится сделать изрядный круг в сторону от школы к старой здравнице. Стройка начата еще при коммунистах и при них же замороженная. Потом развал Союза, и все здесь окончательно замерло, видимо, навсегда. Что можно было приспособить в хозяйстве, местные жители давно растащили. И теперь здесь лежали лишь остатки стен, куски ржавой арматуры, торчащие из бетона, да лестничные переходы, ведущие в никуда. Все это вместе служило прибежищем для местных алкоголиков и бомжей. Про это место ходило много плохих слухов, и раньше я бы сюда ни за что не сунулся. Но это до того, как при очередном сканировании я не узнал, что здесь была повышенная энергетическая активность, и оставленный на зарядку тот ключ к окончанию уроков будет на две трети заряжен. Дома я бы за это время накопил бы в лучшем случае 15 или 20% от общего объема. Поэтому мне и приходилось идти на риск, бегая сюда перед занятиями, а потом и после них. Добежать до остатков стройки, оглядеться по сторонам и, не увидев никого, сунуть ключ в нишу, примеченную раньше, выбоину в стене, которую я прикрыл остатками кирпича На случай звонков от мам я купил дешевенький мобильник, куда и переставил сим-карту Все, готово, теперь пора в школу После получения травмы Олегом прошло две недели Обстановка в классе сильно поменялась Вначале все разговаривали шепотом, что-то порывались делать, не слышно было смеха. Света, войдя в роль безутешной вдовы, часто плакала. Но я все меньше верил в искренность этих слез. А пару дней назад я увидел, как она, открыв косметичку, как ни в чем не бывало накрашивала губы, прихорашиваясь. Жизнь шла своим чередом, все меньше вспоминали того, кто совсем недавно был царем школы. Но мне от этого не легче. Я слишком хорошо знал, по чьей вине он таким стал. «Глеб, подойди, пожалуйста, ко мне». Учительница по математике внимательно посмотрела на меня поверх роговых очков. «Ты сильно изменился в последнее время? Почти не участвуешь в жизни класса? А этот твой отказ от участия в Олимпиаде по математике? Ты понимаешь, что сам усложняешь себе жизнь. У тебя неплохие шансы на победу, а призеры и победители имеют хорошие шансы для поступления в достойный университет. «Простите, но это мне сейчас не надо», — отрицательно качнул головой я. Великая игра сейчас целиком занимала мое время. И тратить его на подготовку к Олимпиаде, решать без конца задачки, сейчас я не хотел. Я больше не видел в этом смысла для себя. Раньше, да, отличный университет, хорошая профессия, и дальше выгрызаться изо всех сил, чтобы пробиться наверх, но не сейчас. Зачем? Для чего? Ключ от моего будущего сейчас лежал на стройке, заряжаясь. Мария Васильевна еще что-то хотела мне сказать, но, взглянув в глаза, покачала головой и лишь сухо бросила. «Ладно, ступай». На это я лишь кивнул и направился на выход. Это последнее занятие сегодня, и мысленно я уже был в изнанке, планируя, как распорядиться имеющейся энергией. Задумавшись, даже не заметил момент столкновения с кем-то в коридоре. Буркнув слова прощения, направился дальше, когда сильный толчок отбросил меня к стене. Подняв голову, я увидел перед собой Игоря, одного из прихлебателей Олега, бывшего до этого в классе всегда на вторых ролях. В последнее время он пытался занять место ушедшего лидера. «Крыся на шее, смотрю, ты совсем распустился. Страх потерял. Ты думаешь, что Олега нет, и для тебя что-то поменялось?» Противник придвинулся ко мне ближе на веса и явно пытаясь напугать. А я неожиданно вспомнила о ручке, зажатой в руке. Задумавшись, так и не положил ее в рюкзак. И сейчас, глядя в это лицо, с трудом сдержал себя, чтобы не воткнуть ее ему в глаз. Через 20 минут во дворе школы спокойно произнес я. Подобных слов Игорь явно не ожидал. Опешив, он уставился на меня. «Ты, тварь, совсем страх потерял!» «Если не ссыкло, придешь!» Отрезал я и спокойно сбросил руку, державшую меня. «Тебе конец, гад!» — донеслась вслед. Где-то я уже подобное слышал. В принципе, подобного стоило ожидать, но страха нет совершенно. Игорь, кажется, вместе с Олегом ходил в одну секцию по боксу. Высокий парень, которому ей до груди достать не смогу. Да и весит раза в два больше. Один удар от такого, и хорошо, если снова окажусь после этого в больнице. Но зачем играть в чужую игру по чужим правилам? Я ведь не зря все это время обучался владению кинжалом. В этой реальности его у меня нет, так что придется заняться поиском замены. Кабинет труда, как обычно, не заперт. Дядя Гриша, работавший здесь, был сильно пьющим мужичком в годах, которого непонятно за что держали здесь, а тот пытался делать вид, что чему-то учит, хотя получалось откровенно плохо. В отличие от остальных, приходивших на занятия в основном поболтать, мне нравилось возиться с железками. Старенькими токарными станками, создавать что-то свое и видеть, как и мертвая вещь превращается в нечто осознанное. В углу класса годами валялась куча металла, состоявшая из ученических поделок, которую дядя Гриша обещал все разобрать. Но дальше этого дела не двигалось, а горка лишь росла. Подойдя туда и немного покопавшись, я вытянул оттуда 30-сантиметровую металлическую полоску. Не знаю, что из нее пытались сделать раньше, но для моих целей самое то. Узкая, длинная, немного тонковата, но если осторожно заточить, то пойдет. Зажать в тиски и немного обрезать сантиметров на пятнадцать, затем осторожно пройтись напильником, создавая режущую кромку. Жаль, что нет точила, но и так пойдет, решил я, проверив остроту заготовки. Чуть подумав, оторвал рукав рубахи, обмотав возле заточки, создавая рукоять. Примерившись, нанес пробный удар. Затем укол, а после подбросил в воздухе, попытавшись его перехватить другой рукой. «Баланс, говно!» Неожиданно раздавшийся за спиной спокойный голос заставил меня резко обернуться, и я увидел нашего трудовика, на удивление трезвого, стоящего в проходе, увлеченный делом даже не услышал, как он вошел. А тот тем временем подошел ближе и протянул руку. Да и сюда!» Растерявшись, я протянул ему свою заточку, и тот ее оценивающий покрутил в руках, затем, посмотрев внимательно на меня, спросил, что совсем достали. На это я даже не сумел ничего ответить, и лишь пожал плечами. Как передать все, что накопилось в душе за это время? Что не могу я больше терпеть издевательств? Мне легче умереть, чем терпеть подобное дальше. Но дядя Гриша сумел понять невысказанное, судя по глубокому вздоху. Чуть помолчав, он снова спросил. «А ты готов убивать?» «А этого и не потребуется», — ответил я. «Думаю, будет достаточно пугануть». «Это не то», — возразил он. «Они готовность твою должны почуять. Начнешь колебаться, почувствуют, что ты не готов пойти до конца и пустить ее в ход». Он кивнул на заточку. «Тогда почти наверняка придется резать, а почуют твою силу, готовность сами дадут слабину». Если решишь впустить в ход, бей наверняка, но так, чтобы не убить. Порой даже царапины хватает, люди боятся вида своей крови. Когда увидят, что прямо сейчас их начнут резать, это может многих остановить. «Держи». Он протянул мне мою заточку. Взяв ее, я, не выдержав, спросил. разве вы не должны меня остановить или начать отговаривать?» Но тот лишь пожал плечами и направился к себе в комнатушку. «Зачем?» Я не буду мешать превращению мальчика в мужчину. Возле выхода из школы меня уже ждали сразу двое из параллельного класса. Явно караули, видимо, боясь, что убегу. Чуть ли не под конвоем повели на задний двор школы, где у нас традиционно проходили драки. Сегодня там было многолюдно. Сразу пару десятков человек собрались посмотреть на мое показательное избиение. Ну что ж, пожалуй, я внесу небольшое разнообразие в это представление. Игорь, стоя в окружении друзей и пары девчонок, явно пытался перед ними красоваться. Неловко копируя хватки Олега и, увидев меня, сбросил школьный пиджак на подставленные кем-то руки, повел плечами, разминаясь. Свой я снимать не стал. Аккуратно поставил школьный рюкзак на землю. Неспешно направился к нему, небрежно вытряхнув из рукава спрятанную там заточку. Игорь, принявший боксерскую стойку, явно такого не ожидал. Я спокойно замер перед ним в шагах в трех. Оружие явно вызывало у всех удивление, больше всего похожее на шок. Услышал перешептывание, становившееся все громче. «Нож! Он притащил с собой нож! Так нельзя!» Возможно, это противоречило каким-то дворовым правилам, и на драку с оружием не приходят. Но мне плевать на их нормы и на этих людей, как и на их мнение обо мне. «Избивать себе я не позволю и буду защищаться всем доступным, невзирая ни на что!» «Бери железку!» — буркнул Игорь, растерянно переминаясь и не рискуя сближаться. Это что?» — спокойно спросил я, несколько раз поведя перед собой пародии на нож. На это мой противник, растерявшись, так и не нашелся, что сказать. Но, боясь сдать назад на глазах у всех, начал потихоньку сближаться, явно собираясь вырубить меня с одного удара». Но нет, дружок, занятия в тренировочном зале не прошли бесследно. И хоть многого постигнуть я не сумел, но одно запомнил точно: отдавать инициативу нельзя. Сам рванул к нему, пригнувшись и размашисто полоснул своей заточкой по руке. Противник, явно подобного не ожидав, дернулся назад, но недостаточно быстро, заточенный кусок железа резанул кожан запястье, оставив неглубокий порез. Тонко вскрикнув Игорь, быстро отскочил на несколько шагов назад, испуганно глядя на текущую по руке кровь и на заточку, зажатую в моей руке. Пси их тебя посадят! По-бабски визжа, крикнул он, а я молча продолжал идти на него, глядя в глаза, и крепко сжимая свое оружие. Враг попятился назад, шаг, еще шаг и, не выдержав, побежал от меня, растолкав толпу учеников, окруживших нас. Проводив его взглядом, я неспешно повернулся назад, увидев, как отпрянули зрители. И я направился назад к сложенным моим вещам на земле. Еще пару шагов и они все начали быстро расступаться, отодвигаясь назад и быстро расходясь, словно опасаясь, что я накинусь на них и начну убивать. Что ж представление не удалось. С вашими жалобами можете обратиться к организаторам. Хотелось крикнуть им вслед, но это уже ни к чему. Подхватив рюкзак, я торопливо направился к заброшенной стройке, неожиданно для себя увидев трудовика, стоявшего возле школьного забора, задумчиво смотрящего, как я ухожу.